Глава 31. Последняя, в которой происходят события к основной истории, отношения не имеющие. Не каждому, кто вышел в люди, удаётся остаться человеком. Частное мнение некоего пана Н, брату которого случилось обрести семейное счастье с дочерью купца первой гильдии, а также снимал им её приданым. Яйско открыла глаза. Темень, такая темень, что хоть ты глаза лопни в неё впирившись, а ничегошеньки не увидишь. От чего-то сие обстоятельство да не раздражало Яйско. Она подняла было руку, желая потрогать глаза. Вдруг да и вправду лопнули, но не сумела. Годын наткнулась на потолок. Или не потолок, вверху потолки онизденька как-то. В полу пьядя дуба. И лоб этот при попытке подняться в потолок врезался с характерным стеклянным звуком. Надо же. Не то чтобы яся себя сильно примудрой почитала, но всё же, средь им пришла мысль, что гудел аккурат не лоб Яскин, но и этот, не то потолок, не то крышка. Точно, крышка, а с боков стены, стеклянные, гладенькие, до того, что накти уцепиться не за что. И вновь Яська не испугалась, поёрзала только, дивяясь, что гробыны не пошли просторные. «Да удобные, говоря по правде!» «Пиринку никак в уховую положили, подушечку! Кто ж это заботливый-то такой?» Единственное, Яська надеялась, что гроб не закопали, а если и закопали, то не сильно глубоко. «Выберется!» Пристранное спокойствие, с которым она отнеслась как к факту собственной несомненной смерти, а не она помнила в прискверных подробностях, так и к чудесному воскрешению я слабо несколько смущала. Но, как говорится, смущение смущением, а гроб гробом. Ейка поёрзала, подтянула руки к груди, за одну уж и грудь пощупала, потому как было у неё примерское ощущение, которое подтвердилось Исчезла яскина рубаха и куртка, штаны с сапогами стало быть тоже. На ноги нацепили нечто тесное, неудобное, а вот грудьам свободно, аж на черещур и кружевчики по бокам. Какой извращеннец невинно убиенную деву в кружевчиках хоронит? За деву сиречь себя стало обидно, и от обиды яска запыхтела. А так уже упёрлась, что было мочи в крышку гроба. Оказалось мочи в теперешнем яскинном тере, аж нас избытком. По ирику крышка сначала приподнялась хрустнув, а после поползла, поползла и бухнулась на землю со звоном, только осколки и брызнури всяко село. Ни хрена себе, сказала она, стачив с головы веночек. Понюхала, поморщилась. Под вядшей флёрдоранж исходил на редкость отмерзительный запах. Выбросила, огределась. Слева камень и свечи, справа камень и свечи. Сзади, кажется, тоже, а впереди дверь. Так и манит близ застил. Ни хрена ж сидела она в гробу. Тут предчувствия не обманули. И гроб этот стеклянным был. Это ж надо, да до такое выдуматься. А главное, где это-кого? Стекло довозят они-ка, а ты скорита. Есть осторожненько, постучала по краю и нахмурилась, когда острый осколок в палец впился. Странно, но боль она почти не ощущала. Ясколок выдернул, уставилась на ранку. А крови-то? И нет. Вот же ж и она странная и мистичка. Будто бы пещера, только стены гладкие, а потолок куполом расписным, на котором чёрный дракон устроился. Привольно так устроился. Крылья размахнул от стены до стены, пасть раззявил, уставился на яйцо жёлтыми глазищами. Смеётся. Дракону она пальцем погрозила и попыталась встать. Гроб, подвешенный на дюжине цепей, опасно покачнулся. Вот. Зерза восхитилась Яской, но всё же встала на карачки. На карачках в стеклянном гробу ей было как-то уютней. Правда, белоснежное платье, как и подозревала она, с кружевчиками оказалось не самой удобной идеей таких экзерсисов в одежде. Вырез опасно растянулся, грозя предоставить Яскиной груди полную свободу. а ноги запутались в пышном подоле. Ещё и туфельки нацепили, крохотные, теснючие, жуть! Если б Яська могла до них добраться, скинула б к Решему. Не могла. С некоторым трудом ей всё же удалось перекинуть через край гроба ноги. Яська надеялась, что пол не так далеко, как ей-то виделась. «Ох ты ж иржена, матушка!» Она всползала, чувствуя, что ненадежная опора вот-вот выркнётся. Гроб, обернувшись на цепях, что бепере на вертеле, ещё и приложит язьку по бестолковой её голове. Не бестолковой головы в этой ситуации не попадают. Гроб, словно почуяв яскины опасения, выскользнул так и она, чувствительно ударившись пятками о камень, зашипела. Я рад, прекрасная я слава, лицезреть вас в полном здравии. А я уж как рада, неособо радостно произнесла я слава, которая подумала, что вид у неё сейчас на редкость дурацкий. Стоит на одной ноге, за другую держится, юбки измялись, венечки вовсе в гробу остался. Где ему самое место и платье это с кружевчиками? На кружевчики Владиславы смотрел Ирион смотрел, аккуратный накружавчики, и я слава встав на обе ноги, попыталась грудь прикрыть. Нечего тут всяким пялиться. Простите. Владислав поспешно отвернулся. Ничего, мне не жалко. Ох, дура. И вспомнилось вдруг, что поцелуй его, что боль, которая последовала за ним, и всё стороною тоже. Горький вкус чёрной крови, смерть, растянувшаяся на вечность. Голос рядом, который шептал, что боль пройдёт, когда-нибудь, когда-нибудь, всё проходит. У вас ко мне должно быть множество вопросов. Владислав протянул руку. И я буду счастлив ответить на все. Руку Яська приняла, и из подвала поднялась И зажмурилась, до того ярким показался серый свет. Отшатнулась было, но не позволили. Погодите, я, слава. Голос Владислава был нехарактерно строг. Вам надо лишь привыкнуть, нельзя прятаться в темноте. Почему? Если хотелось вернуться вниз, в гробу своему стеклянному, ныне показавшемуся самым, что не на есть уютным местечком на всей земле, к пещере и свечам. «Потому что во тьме живут лишь чудовища». Свет бил по глазам. Разве он Владислав не видит, до да чего больно Яське? Или он нарочно мучит её? Издевается? Издевается, конечно. Из горла вырвался не то хрип, не то шипение. И Яська ударила мучителя. Попыталась. И когда Владислав перехватил руку, вцепилась в неё клыками. Клыками? Откуда у нее клыки, а рука невкусная, холодная и твердая? Владислав же не кричит, но лишь смотрит это к сукаризной, и челюсти сами разжимаются. — Не сочтите за упрек, моя прекрасная Яслава, — произнес он мягко. Однако современная медицина, скорее известно предупреждает, что столь страстное лабзание чужих конечностей может быть чревато многими болезнями. Да, есть ко меньше всего волновало предупреждение современной медицины. А вот неприятный привкус оставшийся на языке дело иное. И язык она вытерла рукав. Лезать рукава тоже негигиенично. Пускай, а язык хочется. И вообще, с чего бы он оказывать взялся? Ельским скинулась было, но Владиславу хватило и взгляда, чтобы остановиться. Ваше нынешнее состояние, сколь я понимаю, естественно для наворождённого существа. Голос его сделался низким, обволакивающим. Ельке хотелось слушать и слушать его, и в глаза смотреть, чёрные, точная тьма. А тьма это друг, в отличие от света, который яски неприятен. Но более, он и вправду не причиняет. Прошу. И вновь протянутая рука, и собственная яскина ладонь в ней грядится хрупкой, но опасной. Когти эти, а прежде как теней не было. И кожа так бледна, будто у высокородной панночки. А я слаба не как ни панночка, не высокородная. Куда фадиварись мозоли и трещинки и шрамик старый с горки, где детских лет оставшиеся. Я всё объясню, пообещал Владислав, и Еська поверила. Она ведь ещё там в храме старом умираючи верила, а он взял и обманул, умереть не позволил, превратил. В упориху превратил. «Не надо плакать!» Владислав обнял, прижал к себе крепко-крепко. «Пожалуйста!» «А я разве плачу?» Слез не было. Да и откуда у мертвячки с резом взяться? Только тело вздрагивало часто-часто. «Плачешь, конечно, плачешь!» «Я теперь как ты?» «Да!» И я обратно не выйдет. Не выйдет. Владислав гладил щёки нежно так, чуть царапая кожу когтями. Но и в нынешнем существовании есть свои преимущества, прекрасная её слава. Не называй меня так. Только улыбается. Я не хочу, не хочу становиться чудовищем. Ты не чудовище. А кто? Ты не человек, я слава. Он произнёс это глядя в глаза, но и только лишь тебе самой решать, станешь ли ты чудовищем. От него пахло покоем и ещё кровью, и тонкий этот аромат ныне казался яславе самым родным, желанным. Я слегка сглотнула. Мне придётся убивать, чтобы жить. Иногда, редко Людей. Не все люди достойны жизни. Владислава отстранился, но рук не убрал. Вспомни тех, кто еду не принёс тебя в жертву. Разве они не заслужили смерти? Нет. Или да? Я же не знала. Жрицы иржены говорили о прощении. Но разве среди всех обличи богини не было лика мстящего? Если так, то быть может. Убийцы, расстретели, насильники. Поверь я, слава, мир не оскудеет без них. Мы будем убивать плохих людей. Эта мысль показалась спасительной, и Яська ухватилась за неё. И ещё за кружевной Владиславов воротник, который опасно затрещал. И тогда получается, мы будем творить добро? Будем. Пообещал Владислав, наклоняясь к губам. То ли целоваться лез, то ли воротника жаль стала. «Конечно будем. Мы будем творить добро во имя Луны». Причем тут Луна, яска не очень поняла. Но осознала, что, быть может, воротника ему было и жаль. Но целоваться он тоже лез. «А почему бы и нет, если во имя Луны?» в кабинет познёнского воеводы Себастьян входил бочком осторожненько и благосквидное участие лишь усугубило некие смутные подозрения, которые терзали ненадсредного князя со дня возвращения его в станицу. Здравствуй, Себастьянушка, ласково произнёс Евстафий Елисеевич, втайне надеясь, что вид имеет подобающий солидный. И вам здоровья, Евстафий Елисеевич Себастьян нагредился, поприветствовал государя и что малёванных, что бронзового, почти почтительным кивком и только после этого на кресле ткаждённое присел, поёрзал. Поерегонная креслеца за время отсутствия стало будто бы жёстче, неудобней. Ну, сказывай, дорогой, как отдохнул, где был, чего видел. А то вы отчёт не читали. Себастьян возмутился почти искренне. Да, Роман, что ли, с этим отчётом 3 дня провёл, гисторию в миру героическкую сочинительство четал. "Успокой его", есть Стафье Ерисеевич. "Презанятно у тебя вышло, душевно, можно сказать. Тайная канцелярия вот тоже понравилась, особенно отдельные экзерсисы. Так понравилось, что прямо не удержал, их потянула". с автором познакомиться поближе. Себастьян вздохнул от этого знакомства при всём желании, а желание было немалое. Откреститься не вышло, и от беседы, несомненно, дружеской, как Себастьяна заверили, остался неприятственный осадочек. Будто бы человек, с которым, собственно говоря, беседовать довелось, отпустил его с большой неохотой. Вижу, уже познакомились. Его Стафи Ерисеевич выводы делать умел. А отчёт твой изъяли. Был ты Себастьянушка как есть в законном отпуске. Здоровье-то поправлял, воды пил минеральные, спинку на солнышке грел. Ясно. Ясно. Стайный канцелярский станет не то, что отчёт засекретить, но и самого Себастьяна под гриф поместить, тот и знакомство с Королевичем не поможет. «Вот и хорошо! То есть, это хорошо!» Евстафь Ерисеевич помрачнел, потому как предстояло ему сделать то, от чего с души воротило, однако и выбор у него был неверик. «Говорите уже!» К начальству Себастьян привык и читать его умел. «Видишь ли, Себастьянушка!» Евстафь Ерисеевич сцепил пальцы и язык прикусил. И борвалось с него нехорошее слово. «Мне настоятельно рекомендовали предложить тебе перевод». «Куда?» «Бродслав. Это граница с Хольмом». Познаньский воевода огладил бронзовое чело государя. «А если я не соглашусь?» «Приказ. Отставка. По состоянию здоровья». «Я здоров!» «А то я не знаю». Евстафий Елисеевич тяжко поднялся. Тут уж скорее мне подавать в отставку надо бы. И было бы сие справедливо. А главное, что решение это многим бы по сердцу пришлось, да только как оставить управление? Развалят же. И генерал-губернатор явственно заявил, что рано ещё. Год другой, год другой Евстафий Елисеевич продержится. А слухи, глядишь, поутихнут. Ты, сиди Себастиянушка, сиди. Тут такое дело. Здоровье у меня и в самом деле уже не то. Сам знаешь. Медикус Иван твердят, что на покой надо. Найдутся такие, которые уйти меня попробуют. Возня за кресло уже началась. Себастьян молчал. Понял уже всё, но молчал, зараза хвостатая, заставлял говорить, хотя ж знал раз прекрасно, для чего не любит Евстафьи Елисеевич разговоров. «И коль останешься, то всколыхнётся всё дерьмо, какое только есть, припомнят тебе и дела прошлые, и нынешние, и братца твоего, который хоть кругом не виновный, а всё одно волкодлаг». «Думаете потом, не вспомнят?» «Почистим!» Евстафь Елисевич усмехнулся, недобро. «А там, глядишь, и вспоминать некому будет. Аль постерегутся?» «Да и то. Поглядишь, за год этот многое переменится». «Что ж...» Себастьян поднялся. «Может, оно и к лучшему. Смена обстановки мне точно не помешает». «Только вы, Евстафь Елисевич, себя поберегите». По берегу, когда я денюсь. Выезжать-то когда? Позавчера. Понял. Вы мне хоть писать будете? Не забывайте своего Себастьянушку. Тебя забудешь. Евстафий Сеивич выдохнул с немалым обречением. Иди уже и смотри, там не шали. Это уж как получится. Покинув здание родного управления, Себастьян вдохнул полной грудью пыльный познанский воздух. Значит, граница с Хольмом? Почему бы и нет? Можно и на границу. Только вот осталось у него в Познаньске ещё одно незаконченное дело. Со страшной силой хотелось селёдки. И непременно с молоком. Евдокия с желанием этим боролась. По Елику разум её признавал, что имеется в этом нечто противоестественное. Уж лучше, как вчера, земляничного мыла полизать. Вот оно лежит на тарелочке, розовое, что пастила. Слегка обгрызенное только. Но сегодня мыла не хотелось. И работать не хотелось, а вот с селёдки и с парным молочком, чтобы все непременно с пеною. И главное, Евдокия почти ощущала сладковатый молочный запах, который мешался с селёдочным ароматом. И рот наполнялся слюной, которую Евдокия едва-едва сглатывать успевала. От мечтаний бессильных отвлёк гость. «Доброго дня!» Себастьян повёл носом. Пирогами пахнет. Да. Пирогов хотелось утром. Ну вот, пока ставили тесто, пока ходили за капустой, Евдокия вздохнула: "Неужели теперь так оно и будет, что бы утром одного, к обеду другого, а в ужин эти вовсе мылом?" Матушка о таком не упоминала, а медику со все как один твердят, что сие женщинам в положении свойственно. И если Евдокия так ушахота ныла, что от этой не весела, Себастьян, не дожидаясь приглашения, уселся в креслице, ногу на ногу по привычке своя обыкновенная забросил, хвост с подлокотника свисил, уставился на Евдокию насмешливо. Зачем явился, хотя уж лучше он, чем лихослабые сёстры со срезами и претензиями, от которых голова разбореалась. Гостья Евдокия так и не поняла, в чём же её упрекают? В том ли, что исчезла, в том ли, что вернулась, или в том, что вернулась? Ни одна, Катерина молилась и громко требовала покаяться. А в чём ей вдоки каяться? Совершенно ни в чём. Бержанов с Августовым два голоса твердили о репутации порушенной, которую теперь ничем не поправишь. Родственнички, да старые Себастьян проявил редкостную догадливость. Слышал, что и брат Самаилов вывести сумели. Сумели, верно. Когда Катерина или Бержана или всё-таки Августа или разом трое хором одним заявили, что на ныне Евдакии в приречных домах места нет. Она и не думала, что Ришек способен говорить так. Нет, он не кричал. Лучше бы кричал правослово, а тут рваные слова, тон ледяной. Ей-таки эту возню вкинула, а сёстры лихослабовы ничего, только вновь в слёзы ударились, в жалобы на сложную жизнь. Он им содержание определил ежемесячное. Это правильно. Несредный князь пальчиком подвинул к себе тарелку с куском мыла, наклонился и понюхал. Слушай, вот никогда не понимал, зачем несъедобные вещи съедобными ароматами надирять. Не знаю. Велечка на границу поехал. Мыло Себестьян поднял, повертел в руках, да и на тарелочку увернул, безутешный вдовец, чтоб ему ничего развеяться, горе деши дерьмо из него повыбьёт. Я о том коменданта самолично просил. Думаешь, уважит? Посреди королевской той печати Евдокия улыбнулась. Чувство, как отпускает странное желание, и светлый образ потряшённой Серёдки блекнет, уступая место молоку с пенкой и с бубликом. Против молока с бубликом всё непременно маковым и маком посыпанным густенько. Разум мне сколько не возражал. Хороший был перстеньок. Согласился Себастьян. «Жаль, вернуть пришлось», на чём господин из тайной канцелярии весьма настаивал. И аргумент, что перстенёк он и был подарен Себастьяну королевичем, на него не подействовал. «Выходит, не всякие перстни королевич дарить способен». «Ты Криха? Он позже вернётся. В поместье. Мы, наверное, туда переедем». Покоя не дают. Ничего, это перетерпеть надо. Городек другой и успокоится. Сибистьян сбросил очередную маску. Сколько их у него, Евдокия не знала. Как и не знала, которая из них не маска вовсе, а настоящее лицо. И знать не желала. Или всё-таки неловко вдруг сделалось. И не из-за репутации, О, милую те, кому на Серых землях да репутация и дело есть, а просто неловка в поместье хорошо. Себастьян прошёлся по гостиной трогая вещи и остановился у камина. Воздух свежий, птички, коровки. Костёрка стороной обходи, как бы чего не вышло. «Мне там даже нравилось. А как поутихни, то и вернётесь. Главное, ты сестрицам моим не давай воли, а то живо на шею сядут». «А они сказали, что знать меня не желают». «Это пока у них. Деньги есть, то и не желают. А как закончатся, то и пожелают. Со страшной усилой. Не принимай и даже не разговаривай. Хватит. Пусть учатся жить по средствам». И все их жалостливые истории, как те постукивали по яшемовой полочке, и у камина Себастьян смотрелся почти гармонично. Я уезжаю. Куда? Броцлав, по лицу Тамашню возглавил. Повышение. Повышением ссылка в Броцлав. Случалось ей где бывать в этом городке? Не выглядело «Не то чтобы Бродслов был мал. Неверег, да. Тысяч тридцать жителей. Два рынка, десяток мануфактур по окрестностям. И близость Хольма, которая ощущалась незримо, но явно». «Это временно!» «Себастьян от полочки отступил». «Передаш Ликославу?» «А сам?» «Я...» «Он отвёл взгляд». «Не думаю». «Что нам стоит встречаться?» И у Евдокии появилось ещё одно желание. Огреть дорогого родственничка, хоть бы и канделябром. Или канделябры тяжёлые, а медикусы запретили Евдокии тяжести поднимать, а ещё нервничать. Она же нервничала, потому как между этими двумя что-то такое случилось, чему она стала невольной причиной, и не было ссоры. Но было молчаливое напряжение, которое с каждым днём становилось всё более явным и в замке, и потом в той крепостинице, из которой их вежливо и с преогромным облегчением в Познаньск сопроводили. Себастьян веселился без меры, и потом веселье это грядело с натужным. Лиха отмалчивался. А Евдокия мужественно сражалась с тошнотою, от которой не спасали ни кислая капуста, ни кусочки римона, ни сваренное сердобольным ведьмаком зелье. А в Познаньске, когда все же срегка попустила, «Себастьян исчез. Теперь вот, пожалуйста, уезжает». «Досенька, поверь, так будет лучше». «Для кого?» — мрачно поинтересовалась Евдокия. «Для всех нас!» «Это из-за...» Евдоги почувствовала, что краснеет. «Роковая женщина!» «Иржена, спаси и сохрани!» «Роковые женщины не маются тошнотой» «И уж точно не страдают по утрам над фарфоровым горшком» «И вообще не страдают!» «Боюсь!» «Лихо, слишком близко к сердцу принял мое маленькое выступление» А волк-дваки, как мне сказали, большие собственники. Но ведь это лишь представление, не по-настоящему. Или Евдакия что-то неверно поняла? Видишь ли, Евдакия, чтобы тебе кто-то поверил, надо сделать так, чтобы ты сам себе поверил. Поэтому всё, что я говорил, я говорил всерьёз. Эрика это знает. И он, конечно, понимает, почему получилось. Так, как оно получилось. Но понимания одного мало. Ему время надо, чтобы отойти и подумать, успокоиться. И тихо добавил: дай меня не помешает. В общем, передай, что я его люблю, но оправдываться не стану. Извиняться тем более, сам дурак. А за яцыком пусть приглядит. Я его в своих комнатах поселил. Ну и вообще, Как это идёт, то пусть она пишет. А ты? И я напишу, пообещал Себастьян. Я в письма писать, страсть до чего люблю. И вообще, Дуся, Бродслав, конечно, не ближний свет, но и не край мира. Так что надеюсь, как племянничек появится в гости к Лии к ней. Обязательно, лихой вправду отойдёт, обвыкнется, успокоится. А после сам раскаиваться станет, что с братом так обошёлся. Эй, пускай, немного раскаяние, никому ещё не вредило. Ей вдоگه не будет его успокаивать. Она вообще в положении. Это её успокаивать надобно. Ты главное, не скучай. Себестян широко улыбнулся. Ну что ты, дусенька? Я и скука, понятие, сути несовместимые. После его ухода стало пусто, тоскливо, и земляничное мыло от этой пристранной тоски, для которой не было ни одной причины, едва киюни избавила. К вечеру сама прошла.